Огнедышащие ПРИЗРАКИ Есть в Таджикистане, на берегу реки Вахш, загадочный курган, сложенный из округлых камней. Загадочный, потому что ученые так и не сошлись во мнении по поводу его происхождения. Одни говорят, что эта восьмиметровая насыпь – просто куча камней, убранных с полей и сложенных крестьянами. Другие уверяют, что странная груда сооружена еще воинами Александра Македонского, чья армия проходила в тех местах. А некоторые местные жители будут всерьез уверять вас, что под этим курганом скрывается вход в огненное подземное царство, где живут злые духи, что они до сих пор проникают иногда сквозь наваленные камни и возникают на вершине в окружении черного сияния и серного запаха. «Можно посмеяться над такого рода рассказами таджиков, как над нелепым суеверием», рассуждает в газете «Труд» Царев. Но вот, скажем, и американские фермеры рассказывают о призрачном существе, время от времени возникающем из-под земли на берегу Черной речки возле города лайернс Фолз в двухстах милях от Нью-Йорка. Начиная с 1951 года, Очевидцы неоднократно замечали там гигантское существо неизвестного происхождения. Рабочий местной бумажной фабрики, видевший монстра вблизи, дал ему следующее описание Темно бурого цвета, с круглым, конусообразным телом, от которого разит серый. Глаза сверкают, как серебряные доллары. Местные жители признались также, что пытались поймать существо с помощью сети, но она проходила сквозь его тело, как сквозь воздух. Последнее обстоятельство породило насмешки журналистов. Ловили галлюцинацию. Но нашлись ученые, которые задались вопросом, почему похожие легенды существуют практически у всех народов мира. Только ли людское суеверное воображение тому причиной? Проведя серию исследований, они пришли к выводу, что многие сказки, описывающие призрачных чертей, огнедышащих драконов и прочую невидаль, вполне могли опираться на показания очевидцев некоего природного явления. В подобных историях, как правило, фигурирует Кербер или Цербер, как кому больше нравится. Сатанинский пес — который, согласно легендам, охраняет вход в преисподнюю, рассказывает исследователь этого феномена Мартынов. Время от времени он покидает свой пост и выходит прогуляться на поверхность Земли. И горе тому, кто встретится на пути огнедышащего монстра, от человека остаются обугленные останки. В английских легендах, продолжает Мартьянов, упоминается сурейская пума, или просто «большая черная собака». Они тоже возникали из-под земли и уничтожали людей, сжигая их. Изучая старые хроники, я пришел к выводу, что «досточтимому сэру Канан Дойлу» не пришлось особенно напрягать фантазию, придумывая свою собаку Баскервилли. Дело в том, что английские народные предания Буквально заполонены историями о призрачных собаках, изрыгающих из пасти пламя, в течение многих веков, шастающих по болотам Британии и терроризирующих местных жителей. Из книги Фольклор графств Англии В городе Бангея, Суфолк, дьявольская собака посетила местную церковь во время службы. Прихожане дружно описывали ее удивительные, огромные, как блюдца светящиеся глаза. Когда пес пробежал прямо сквозь двух молившихся на коленях людей, те упали замертво. Еще один человек от прикосновения адского существа навсегда сморщился, как печеное яблоко, хотя и остался жив. В графстве Эссекс возница наехал на черную собаку, выскочившую прямо из-под земли посреди дороги. В результате и человек, и повозка сгорели дотла. В Эйлсбери, что в графстве Бекингэмшир, один фермер имел неосторожность ударить палкой черную собаку погоревшим в сумерках глазах. Свечение угасло, но сам фермер оказался парализованным. В Дартмуте один джентльмен увидел странного черного зверя, напоминающего теленка. Он решил погладить его. Рука ощутила лишь пустоту. Тут же раздался оглушительный взрыв, отбросивший искалеченного любителя животных на добрый десяток шагов. Эта история о черных существах с горящими глазами, как считают исследователи, очень похожа на рассказы о проделках шаровых молний. Та же способность проникать через материальные объекты, та же взрывоопасность. Но бывают ли на свете черные шаровые молнии и возможно ли их появление из-под земли? Оказывается, это реально. Согласно современным учениям, энергия тектонических напряжений земных недр может высвобождаться не только посредством землетрясений, но и в виде электрических разрядов электромагнитного излучения, линейных и шаровых молний. В ежегодном экологическом вестнике, выпускаемом в Новосибирске, говорится, что многочисленные НЛО, огненные шары, беззвучные вспышки, наблюдаемые в последнее время над городом ученых, вследствие активизации местной сети разломов кристаллических пород. Не являются ли кербер, леший, пука и прочие подобные мифологические существа братьями и сестрами новосибирских плазмоидов. «Вот второе лето подряд мы пытаемся поймать это явление на видеопленку», — рассказывает Мартьянов. «В лесу над Псковом есть чертова поляна, где, как утверждают местные жители, Кербер появляется особенно часто. В прошлом году я лично видел там, как из-под земли возникло черное нечто, рассыпающее вокруг себя искры. При желании и некоторой доли воображения…» Это действительно можно было принять за крупную собаку со светящимися глазами. Кербер, как нам удалось убедиться, обладает способностью свободно проникать сквозь деревья и камни. Темный цвет можно объяснить множеством мелких частиц земли и пыли, которая притягивает к себе плазменный объект. Его высокая температура очевидна. Он оставлял за собой полосу пожухлой и обуглившейся травы а столкнувшись с видеокамерой, установленной на штативе, превратил ее в сплавившийся кусок пластмассы. В этом году нам повезло меньше. Установленная на поляне аппаратура показывала подземный штиль. Тогда, чтобы спроецировать появление плазмоида, мы использовали мощный вибратор, которым трамбуют гравий при строительстве дорог. Зрительно феномен не проявился. Но высокочувствительная пленка зафиксировала возникновение свечения на уровне земли и выделение маленьких шариков, похожих на мыльные пузыри. Похожий эффект, как нам удалось узнать, наблюдали специалисты Денверского университета, сжимая под прессом гранитный куб. И понятными становятся те моменты из местных легенд, где рассказывается о колдуне, который мог вызывать Кербера, топнув ногой в центре поляны. При напряженном состоянии разлома, а приборы показали, что под поляной проходит геологический разлом, достаточно легкого сотрясения, чтобы спровоцировать выброс подземной энергии. Группа Мартьянова продолжает исследование феномена, названного ими Кербер-эффект. И мы еще расскажем об исследованиях этого удивительного явления.